275. Май 26. -е. Когда будете взвешивать достоинство человека и ценность его для эволюции, помните, что самоудовлетворённая добродетель и общепринятая хорошесть не будут иметь значения, которые им приписывают люди. Часто люди, имеющие те или иные слабости и недостатки, более годны, чем так называемые хорошие. Как думаете, кто более ценен? Признающий и устремленный к учителю грешник или румяно-добродетельный обыватель, сидящий на месте и собою удовлетворенный и гордый достоинствами своими? Потому не отгоните тех, кто еще далек от совершенства, если в них есть устремление. Главное, что равнодействующей всех энергий всё же выражалось в явном поступательном движении. При всех условиях старая формула остаётся в силе. В ноги вместити да вместит. При достаточной устремлённости, то есть при равнодействующей определённой силы и напряжения, наросты начинают отваливаться и терять свою плотность. Терпимость следует проявить, прежде чем пытаться отмыть грязь с жемчужины духа, которая у каждого. Указать на недостатки или слабости можно, но любящей и заботливой рукою. Суровость нужна там, где упорное нежелание замечать свои недостатки или самооправданье скоже всего, когда человек совершая безнравственный поступок, считает себя вправе это делать или считает безнравственность правильной. Полывая распущненность для продвижения духа вредна чрезвычайно. Центры не могут раскрыться при её наличии. Нельзя строить проводники духа, разрушая их. Нельзя очищать оболочки, внося в них элементы низшего порядка. Нельзя утверждать власть над страхом потворству его обоснованием. Именно на тугих хвазях следует всегда держать эту буйную оболочку. Привыкшие вибрировать на определённом ключе, она усиливается в своей сущности и усиливает уявления активности низших центров. Половое безумие, наблюдаемое среди людей, есть логическое завершение половой распущенности. Анна заканчивается иногда пожаром соответствующего центра и смертью. Много ужасов среди человечества. Полывая распущенье страшна своими следствиями. С одной стороны, аскетизм есть нарушение законов жизни, с другой нравственная распущенье. Решение надо искать посрединь и в условиях полного контроля над своими эмоциями. Цель дать жизнь Возможность вместить завет для немногих. Для идущих срединным путем совет о владении собою. Есть два положения или выражения страстей в человеке. Первое, когда страсть владеет сознанием и порвощает его. Второе, когда воля владеет страстью и держит ее под своим полным и властным контролем. Можно любить драгоценные камни, можно любоваться их красотою и игрою огней. Можно даже иметь их, но не быть алчным скрягой, трясущимся над ними, непоглощенным этой страстью. И так во всем. Рабство во всех видах разрушает, и особенно внутренний вид рабства — рабство у своих страстей. Только овладевшему собой и победившему себя дозволено все, но рабу ничего». Мера овладения собою и обуздания себя есть мера вседозволения. Астральное рабство есть рабство самое горшее из горчайших. Учитесь в свободе совершать свои дела, но не в рабстве. Соломон был царём, это был воистину царь духа, дух мощный, свободный и мудрый. Он явил миру пример того, как среди всех богатств мира и возможностей иметь всё, что только человек не пожелает, можно сохранить свободу духа и быть действительно победителем прилещений земных, ибо он победил мир. Победа над миром в нужде, бедности и горе достигается, но как трудна она, когда карма даёт всё, все блага земные, всю земную власть и богатство. Многие совершали подвиги в затворе и отшельничестве и победили. Но немного тех, кто во главе царств земных, совершили его. Царь Соломон и император Акбар Великий дали пример человечеству того, что дух, воистину, не побеждаем ничем, даже царскую властью.